Уже подлетая к орбите Колыбели, Андрей вызвал по связи Дрею. «Как там дела?» – спросил он, наблюдая за мониторами. Все хорошо, правда, робо нервничает. Ты опаздываешь, мой капитан». Девушка весело усмехнулась и слегка наклонила голову. Сейчас они разговаривали по видео. «Вам удалось найти то, что искали?» «Удалось, но есть еще кое-что. Ватсон потом передаст тебе информацию не для общей связи», – проговорил Андрей, слегка корректируя курс. Поняла. Ты скоро? Думаю, минут через двадцать буду. Передай роба, чтобы все свои усы не повыдергивал. Хорошо, передам. Конец связи. И девушка пропала с экрана. Итак, Фокин не мог просто завалиться на центральную площадь. Поэтому придется садиться недалеко от местного космодрома, а уже оттуда на транспорте добираться к храму. Так он и поступил, направив бот в сторону космодрома. Почти сразу же с ним начали выходить на связь. Объяснив суть и получив благословение и одобрение, Андрей опустил бот на выделенное место и покинул его. Космондром встретил суетой. Впрочем, неудивительно. На орбите шли масштабная стройка и модернизация. И не все ресурсы можно было добыть на каменных глыбах. Поэтому здесь вовсю сновались скай с грузами. Периодически взлетали и приземлялись транспортные суда. В общем, жизнь кипела. На Андрея посматривали, но какого-то любопытства к нему не испытывали. К людям уже начинали привыкать. «Андре!» – голос раздался из-за спины. Обернувшись, Андрей увидел самца Ларискай. Тот был одет в просторное одеяние с различными узорами, что говорили о довольно высоком статусе на этом космодроме. В лапках он держал планшет, явно созданный на основе земной технологии. Скай ожидал ответа, и Андрей кивнул. «Да, я». «Выделенный транспорт ожидает вас на красно-оранжевой линии. Советую поспешить, вас ожидает у храма». «Спасибо». Капитан не стал задерживаться в космопорте и, махнув рукой, направился в сторону выделенной линии. Транспорт ожидал его в указанной точке. Это был механизм в форме конуса, который парил над землей, используя что-то вроде магнитной подушки. Точного принципа работы Андрей не знал, но подобным транспортом пользовался уже не первый раз. В конус помещались двое Ларис Скай или же один человек. Капитану было любопытно, почему эти аппараты для передвижения отличались от всего, что строили Скай. Он не стеснялся доставать робо-вопросами. От него он и узнал, что многие виды техники и технологии Скай позаимствовали у Ракси. Транспорт не был исключением. Понятное дело, что с древними машинами ему не сравнится ни по скорости, ни по вместимости, но общая структура создания этих машин осталась неизменной. Ракси научились вырабатывать энергию из местного металла со сложным названием. Это знание перешло их младшим братьям, то есть Лаарискай. Вот и получилось, что многие технические открытия были скорее воспроизведением уже существующих ранее технологий старшей расы. Это была одна из причин, почему Андрей все же хотел лично встретиться с представителями РАКСИ, вымершего народа. Андрей коснулся не слишком заметной панели сбоку. Часть панели этого цилиндра поднялась и отъехала в сторону. Вскоре транспорт нес капитана к центральной площади города. Андрей посмотрел на экран КПК. Он успевал в указанные 20 минут. Вскоре транспорт остановился, не въезжая на площадь. Территория у храма была закрыта от полетов и проезда. Лишь в редких случаях это правило нарушалось. Выбравшись из цилиндра, Андрей огляделся. Город жил своей жизнью. Ларри и Скай спешили по своим делам, иногда бросая в сторону мужчины любопытный взгляд. Народ столицы уже привыкал к присутствию чужаков, но посмотреть на инопланетянина иногда хотелось. Андрей усмехнулся. Он никогда не думал, что для кого-то будет инопланетным пришельцем, в то время как сам он их всех называл так же. Мысленно, конечно. Парадокс. Поправив форму флота, Андрей направился в сторону храма. Андрею он заметил сразу. Она стояла у входа в храм, о чем-то весело болтая с нервным Роба и его спутницей. Робо то и дело оглядывался, периодически дергая себя за усы. Заметив Андрея, светлейший встрепенулся и довольно шустро сбежал по ступенькам. «Андрея, ты меня без усов оставить хочешь?» — спросил он, оказавшись рядом с капитаном. «Прости, немного не рассчитал время, но мы же успеваем». Андрей поднял взгляд на Андрею и улыбнулся ей, в ответ получив воздушный поцелуй. «Совет не любят ждать, даже не так. Совет не ждет. А ты проявляешь неуважение к нему». Робо возмущенно пискнул, но быстро взял себе в лапы и махнул в сторону входа. «Пошли, нас ждут!» «Идем, раз ждут!» Андрей не стал напоминать Робо о том, сколько он сам ждал этой встречи. Поднявшись по ступеням, он приобнял Дрею, получив легкий поцелуй в щеку. После, отпустив ее с улыбкой, он направился вслед за Робо в помещение храма.